Сидел в кузове и держался за борт. Так они и поехали. Горохов натянул респираторы и очки. Пыль, поднимаемая ветром с барханов, и вездесущая песчаная тыля летели им навстречу. Но тридцатому было все равно. Горохов обернулся, чтобы взглянуть на него. Нет, ни тыля, ни пыль ему не мешали. Он сидел в кузове, все так же крепко вцепившись в борт.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 Забрав у 30-го флягу, он спрятал патроны обратно в тайник. Бот сидел в кузове и глядел на ближайший дом. 30-й. 30-й работать, откликнулся тот. Работать, да. 30-й работать, повторил бот. А где твои мама и папа? 30-й. Горохов встал рядом с ним и пытался заглянуть ему в глаза. 30-й работать. «Откуда ты взялся?» 30 Работать». «Это слишком сложные для тебя вопросы, да?» 30 Работать». «Ладно, поехали, я тебя верну. Но сначала мне нужно найти мастерскую, где меня отремонтирует мой транспорт». Первый раз Бод взглянул на него сам, да еще и сказал при этом «Вода. Пить».